Глава 310. Пожалуйте нам наказание. Марсианские чиновники потрясенно наблюдали за схваткой на поле. Сегодняшний день был полон сюрпризов. Сначала всех удивили габариты студентов Академии Туманного Дао и объемы их ци и крови, потом одновременный прорыв культивации на ступень физической печати более 50 учеников, затем после пары слов от Ван Буулы они словно безумцы набросились на магическую формацию студентов Академии Духовного Пламени. Когда они накинулись на перепуганных молодых людей, особо чуткие люди на трибунах почувствовали в толстяках жажду убийства. Её было совсем немного, но среди зрителей было много практиков с опытом войны и сражений, поэтому они сразу распознали жажду убийства. В их глазах на поле дрались лишь дети, но под руководством Ван Боулы они быстро выбрались из своей скорлупы. Они не полностью лишились детскости, но в эту неспокойную эпоху были нужны люди с такой суровой кровожадной аурой. Именно это так переполошило зрителей. У некоторых родителей руки опускались из-за неспособности как-то решить эту проблему. Чем богаче была семья и безопаснее окружение, тем сильнее дети отличались от них «родителей». В отличие от них, они не занимались культивацией в совершенно нечеловеческих условиях, не знали войны. По мнению родителей, их дети росли в тепличных условиях. Им никогда не сравниться с выпускниками четырех дау Академий. Ученикам Дао Академии зубами приходилось прогрызать себе путь наверх. Члены малых сект и не очень крупных фракций по всем параметрам им уступали. Они могли выиграть дружеское состязание, но на настоящем поле боя их ждала гарантированная смерть. Похожая ситуация складывалась в Академиях Туманного Дау и Духовного Пламени. Ситуация на поле боя была красноречивей любых слов. Студенты Академии Духовного Племени в слезах кричали и молили о пощаде, они начисто лишились желания сражаться. Их парализовал страх, магическая формация рассыпалась на части, теперь они отчаянно пытались спастись. Их противник, команда Академии Туманного Дао, наоборот, отлично себя показывала. Сотня толстяков ворвалась в ряды противника и обратила его в паническое бегство. В некоторых случаях один толстяк мог преследовать целую дюжину перепуганных студентов. На этом этапе сражения зрители наблюдали, как одна команда безжалостно раздавила другую. Было очевидно, кто был волками, а кто овцами. Шокирующая разница в силе обнажилась прямо на глазах чиновников Марса. На трибунах повисла тишина. Родители детей побеждающей команды, родители тех, кто проигрывал, даже те, чьи дети вообще не участвовали в состязании, молчали. Слишком ярким был контраст. Приближенный к реальному бою сценарий сразу показал, кто был сильнее. Никого не беспокоил тот факт, что студенты Академии Туманного Дао заламывали пальцы, выворачивали кисти и били в пах, И этическая сторона использования таких приемов никого не волновала. Эксперты Марса понимали, в настоящем бою никому нет дела до того, какие приемы ты используешь. В схватке за собственную жизнь, где одна ошибка могла привести к уничтожению тела и души, главным было выжить. Чем больше боевого опыта было у практика, тем больше он или она одобрели использование таких приемов. В этом их поддерживали родители студентов Академии Туманного Дао. Они лучше всех понимали, насколько преобразились их дети, Насколько они стали увереннее в себе, насколько изменились их аура, боевой дух и культивация. Такой качественный рост показывал эффективность метода культивации Ван Бууле. Они были очень довольны результатом. Многие считали, что их дети действительно в будущем станут опорой общества. Восторженные родители увидели Ван Бууле в совершенном свете. Мой Эр отлично справляется!» Мать Джоу Мэй улыбнулась, теперь она была спокойна за дочь. По её мнению, внешний вид имел важное значение, но его можно всегда исправить. Внутренний стержень нельзя создать за один день. Только сейчас она поняла, что самоуверенность и суровый настрой студентов Академии Туманного Дао, которые они демонстрировали до матча, были обычной бравадой. Совершенно неубедительной бравадой. Но стоило Ван поставить ультиматум, как они набросились на врага, словно им было нечего терять. Именно это переломило ход схватки. В этот момент они показали свой внутренний стержень. «Впечатляющий выход на поле! Прорыв культивации!» Все это должно было подвести к этому моменту!» «Ван Буэлэ не только необычайный человек, он еще талантливый педагог!» Наконец зрители нарушили затянувшееся молчание. Гигантское дерево на главной трибуне нахмурилось и многозначительно посмотрело на Ван Буэлэ. Мужчина в черном не хотел, чтобы Ван Буэлэ привлекал к себе излишнее внимание на Марсе. Это могло нарушить его планы. К сожалению, он не мог в открытую мешать ему, поэтому приходилось действовать скрытно». Удивительно, но толстяк, похоже, решил использовать дружеское состязание, чтобы заработать себе дополнительные очки популярности. С этой мысли он искоса посмотрел на губернатора, в соседнем кресле сидела женщина валом на с нейтральным выражением лица. Никто не знал, о чем она сейчас думала, пока она молчала, остальные переговаривались полушепотом. На поле по-прежнему царила неразбериха, студенты Академии Туманного Дао продолжали преследование членов команды противника. Дзинь-Доджи и Джоу Мэй возглавили погоню, грохотали взрывы, а воздух прорезали, крики и вопли. «Осталось еще немного», – пробормотала женщина в багряном наряде. Как только губернатор это сказал, Ван Болы на поле нахмурился. Он переключил свое внимание на Дзинь-Доджи, который радостно преследовал студентов Академии Духовного Пламени. «Дзинь-Доджи, хватит валять дурака!» Слова Ван Буэллы прогремели на все поле. Дзинь-Доджи, который никогда ничего не боялся, даже своего отца. Поежился. Он тут же стал серьезнее, вспомнив о том, что им перед матчем сказал Ван Боуле. Остановившись, он громко спросил плачущих противников. «Академия Духовного Пламени! Вы сдаётесь?» Его поддержали другие студенты Академии Туманного Дао. «Сдаётесь?» От крика 100 человек задрожал воздух. Перед лицом непобедимого противника студенты один с другим в ужасе признавали поражение. Их капитуляция подлила масло в огонь, полыхающего в сердцах студентов Академии Туманного Дао. Под влиянием эмоций они разразились радостными криками «Они победили!». Победа принадлежала не кому-то одному, а всем им. Они испытывали гордость за себя, товарищей и свою команду. Теперь они чувствовали себя более уверенно. В этот момент переполняемые их чувства трансформировались в нечто неощутимое. В их сердцах пробился крохотный росток. Росток, который останется с ними на всю жизнь. В будущем им наверняка предстоит пережить немало ужасов, но пока в их сердцах будет жить этот росток, Они не опустят головы перед лицом трудностей и невзгод. Они не станут послушно склонять головы перед судьбой. Выкованные в этом сражении Узы были глубже дружбы с одноклассниками. Чиновники марсианской администрации на трибунах одобрительно закивали. Родители победителей пришли в неописуемый восторг. Они были очень благодарны Ван Бууле. Ван Буле тоже был рад за своих студентов. Вот только его не покидало чувство, будто он что-то выпускал. Было бы глупо так просто закончить это мероприятие. Вспомнив кое-что из автобиографии высокопоставленных чиновников, он с блеском в глазах сделал пару шагов вперед. «Построиться!» Радостные крики на поле тут же стихли, студенты Академии Туманного Дау моментально построились за спиной Ван Булэ в несколько рядов. Даже не взглянув на студентов, он поднял глаза на центральную трибуну, где сидела губернатор колонии, он накрыл ладони кулак и поклонился. «Уважаемый губернатор, ваш покорный слуга хотел бы сформировать взвод практиков Марса!» Они будут сражаться на войне, никогда не уступят злу и будут бесстрашно биться с любым врагом. Сегодня они заработали свою первую победу, но у них нет имени. Ваш покорный слуга надеется, что вы пожалуете название звание отряду студентов Академии Туманного Дао». Его просьба потрясла чиновников на зрительских трибунах. Если судить по блеску их глаз, многие были заинтригованы. Глаза родителей тоже заблестели, эта идея показалась им блестящей. К тому же теперь они еще больше убедились в важности Ван -э для жизни их детей. «Придумать такое? Этот парень? Что-то с чем-то?» Он не только могучий воин, но и еще весьма сообразительный и малый и с подвешенным языком. С таким рвением цепляться за любую возможность, Ван Булэ ждёт светлое будущее. Мы еще не раз о нём услышим.